Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседания и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское дело скрыть от него то, что он хотел скрыть, что судейским делом он не может избавиться от нее, и что было хуже всего — это то, что она...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 и другие ширмы являлись, и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее. Бывало в это последнее время...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 Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой им, составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей. То разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшения. Потом ему приходила мысль весь этот этаблесмон, сноска, устройство сооружения французский, с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея или дочь, или жена приходили на помощь. Они не соглашались, противоречили. Он спорил, сердился.